Глава 23. Наверное, зреас столько времени обходил соревнование стороной. Было в них что-то захватывающее. Это не только возможность встретиться с действительно сильным противником, победа над которым покажет все вложенные тобой труды и что они не были напрасны. Но и всеобщее внимание. Не могу не сказать, что мне не нравилось, что меня поддерживали люди на трибунах. Теперь сами соревнования проходили не в закрытых комнатах с рингом, а в более большом помещении, в котором, наверное, часто играют в мяч, в тех видах спорта, где не требуется выходить на полноценный стадион. Здесь разместили ринг слегка побольше размером, чем вчера, ведь нас осталось не больше 50, а победа или поражение присуждались за один бой по системе выбывания, так что слишком уж сильно всё это затягивать никто не стал. Но в то же время всё это означало, что ни у кого из участников нет шанса на ошибку, и если мы хотим, конечно, занять лидирующие позиции на этом соревновании, И, кстати, несмотря на то, что наша школа была одной из самых престижных в городе, это не означало, что по итогу первого дня мы были лидерами в этом соревновании. Возможно, наша подготовка была лучше, чем у остальных, но первый день соревнований был очень выматывающим, и тут могли проиграть даже изначально более сильные бойцы. Случайностей никто не исключал, да и банальная усталость тоже добавляла шансов не пройти дальше. Из-за всего этого, по очкам наша школа находилась пока на четвертом месте. Если суммировать все баллы команды, а вот по индивидуальному зачету я неожиданно вошел в первую двадцатку бойцов. Кеса был на десятой позиции. Практически мало чем уступают тем, кто был выше в турнирной таблице. Там всё решалось буквально парой очков. Я же пока был шестнадцатым, и то по большей части из-за того, что я закончил бои быстро, не страясь заработать себе побольше очков. Вот только похоже, мне добавили очков как раз за то, что я закончил бои быстро, потому что иначе у меня, по моим расчётам, должно было быть куда меньше баллов. Конечно же, я с решением судьи в этом плане спорить не собирался, потому что подобное было мне только на руку. Первым изменением в наших спаррингах было то, что мы наконец-то увидели турнирную сетку с именами, но в целом для меня, так как я не сильно был знаком с бойцами других школ, подобное все равно не сильно помогло. Но что, ребята, напутствовал нас Кеса перед тем, как мы приступим к своим боям. И в отличие от вчерашнего дня, мы могли находиться как в комнате отдыха, где велась прямая трансляция ринга, так и в специальной зоне для команды болельщиков одной из сторон. По сути, мы могли вживую поддерживать членов своей команды и, разумеется, все собирались воспользоваться этой возможностью. Сейчас пойдут индивидуальные бои, и вполне возможно, мы можем пересечься друг с другом. От вас же я прошу выложиться на полную, и если вы посчитаете, что у вашего партнера больше шансов пройти вперед, чем у вас, то вы знаете, что делать. А разве такое поощряется? спросил я, так как не был знаком со всей этой внутренней кухней. Нет, покачал головой Кеса. Но ведь мы и не обязаны избивать друг друга, если силы не равны, так что договорной бой тоже имеет место, но только в рамках своих школ. Разумеется, это не означает, что надо сразу сдаваться. Просто вместо серьезного боя можно показать одну из клубных заготовок и устроить шоу, подмигнул он мне. Остальные команды будут поступать ровно так же. Поэтому нечего предаваться разным мыслям, а лучше показать хороший бой. Пусть внимание публики мне определенно льстило, но выходить под взгляды стольких людей было не очень уютно. Я будто кожей ощущал всю ту гамму эмоций, которую они испытывали при виде меня, и ведь далеко не все из них были положительными. Ведь кому-то этим боем я мог перечеркнуть шанс выбиться в лидеры. Это бои, и тут может быть только один победитель. Весь мандраж прошёл сам собой, как только напротив меня появился соперник. Всё отошло на второй план, ведь теперь меня ждёт только ринг и мой партнёр по спаррингу. Моим противником был парень на две головы выше меня и при этом имеющий очень впечатляющую фигуру. Не, ну а что такого? Чисто с эстетической точки зрения, бугрящиеся мышцы и то, как пропорционально всё было это проработано, привлекало внимание не только девушек, но и парней. Если первых привлекала именно фигура, то вторые смотрели на это либо с завистью, либо прикидывая, как самим раскачаться до такого состояния. Самое ведь паршивое, что даже в спортивной форме Эддемся было прекрасно видно. Мне же не повезло с более худощавой фигурой. Да, мышцы у меня тоже были проработаны и вообще. Я не считал себя слабаком, но я был более жилистым и стоя только надеть что-то не сильно обтягивающее, Как сразу. Никто не мог заподозрить во мне человека, занимающегося силовыми тренировками. Ходить же во всем обтягивающем это чистой воды извращение. Мало того, что неудобно, даже несмотря на то, что есть материалы, способные хорошо растягиваться и не стесняющие движений, но я в такой одежде чувствовал себя очень неуютно. Вообще, испытывать постоянный дискомфорт, чтобы кому-то что-то доказать, я не хотел. Поэтому да, я завидовал фигуре моего соперника, но чисто только из-за того, что до подобных габаритов мне, похоже, никогда не раскачаться. Правда, величина мускулов нисколько не равняется силе бойца как такового, о чем многие забывают. И поэтому мое телосложение было как раз подходящим, чтобы вводить противников в заблуждение, а там лишь несколько мгновений недооценки и инициатива боя полностью в моих руках. Вот и этот парень меня сильно недооценил. На его фоне я выглядел случайно зашедшим на этот бой, может и не гимнастом, но скорее парнем. который только недавно пошёл в зал, но чисто чтобы железки потягать. Да и я давно заметил, что из-за моего не слишком высокого роста многие на меня смотрят с пренебрежением, как будто рост кому-то мастерства прибавляет. В детстве, помнится, меня это злило довольно сильно, так что я становился частым участником драк. Но потом это как-то само собой сошло на нет, и вовсе перестало меня волновать с момента моего ученичества в додзё. Мастер Райлин, вот был ещё меньше меня, но выходить против него не каждый бы гигант решился. Всё же мастер это мастер, и если он выглядит недостаточно сильным внешне, это лишь значит, что его противника ждёт больше неприятностей. Поэтому атаки моего противника были проделаны не для того, чтобы меня вырубить с первых попаданий, а чтобы лучше показать его возможности перед зрителями. Судьи и так прекрасно разбираются в теме, и лучше участника знают его возможности, так что тут была исключительно работа на публику и, возможно, на группу поддержки, состоящую из симпатичных девчонок который ещё и транспарант какой-то натянули до начала боя. Но на это я сейчас не обращал внимания, так как передо мной был противник. Вот его кулак устремляется по дуговой траектории прямо в ухо, пользуясь большей длиной рук, чем у меня. Атака слишком легко читается и принять её на блок было просто. Но если бы я так подставился, то скорее всего, руку моментально отсушила бы, а возможно, я бы потерял равновесие. Все же пусть мой противник меня недооценивал, над действовал он грамотно, перераспределяя центр тяжести и поворачивая корпус так, чтобы вышел хороший такой импульс переданный на мой блок. к сожалению, я не действую так, как он мог бы предположить, и пользуюсь разницей нашего роста, чтобы аккуратно поднырнуть под эту руку и ударить в открытый бок. Сила удара кулаком не так высока, да и защита там есть, но хитрость именно в том, что в последний момент я слегка довернул руку и попал в одну из точек, как это показывал мастер Райлин. Тут даже не была особо важна точность, главное попасть в область. И вот мой противник непроизвольно скручивается в бок от резкой простреливающей его боли. Он так удачно наклоняется ко мне, что не воспользоваться этим я просто не могу, и мой удар в голову заканчивается тем, что парень просто валится на пол ринга. Отсчёта времени, проверка состояния противника и мне присуждают первую победу в сегодняшней череде боёв. Хотел мой противник провести красивый бой, но провёл я. Бывает. И ты хочешь сказать, что он ничего собой не представляет? Насмешливо смотрел на своего родственника Алистер Кригер. Мужчина, отвечающий за разведку клана и лично курирующий этот вопрос, мог лишь блять, и молчать. Его недооценка пацана привела к тому, что его сейчас в течение часа глава клана распекал как какого-то малолетнего юнца, не сдавшего зачёт старшим, причем зачет, который он вообще считал плевым делом и из-за этого не слишком к нему готовился, но старшие показали насколько он был неправ. Моя ошибка, глава, все же выдавил из себя этот мужчина, склонившись в глубоком поклоне, и тем не менее, несмотря на его прогресс, Адриан Мацари не выходит за рамки обычного тренировочного школьника, продолжил он говорить и под конец под внимательным взглядом старого кригера, добавил Если, конечно, он не скрывает свой настоящий уровень умений, что вполне возможно, если Раэль поставила себе целью сделать сына именно таким. «Ну, на дочку не надо наговаривать, мягко пожурил его Алистер. «Пусть она и была хорошим боевиком нашего клана, но вот обучать других для этого надо иметь совершенно иной склад характера, как и наклонности. «Ей всегда было куда проще действовать на практике, чем слушать инструкции. Погрузившись в воспоминания произнес он. ну, это ладно. Что еще можешь сказать по Адриану? Он показал неожиданно хороший результат для того, кто долгое время никак не был связан с боевыми искусствами и продемонстрировал навыки вполне достойные чтобы занять лидирующие позиции в их городском состязании, замялся под конец мужчина, не зная, как донести оставшуюся часть информации, но но аналитики сходятся во мнении, что он специально уступил место своему одноклубнику, чтобы тот мог пойти на следующий этап соревнований. «Договоренность или забота о приятеле? Заинтересованно уточнила Элистер Не могу знать, сглотнул ответил мужчина. У нас не было возможности внедрить кого-то в его окружение, чтобы лучше понять внутреннюю обстановку. И почему же это не было сделано? слегка наклонив голову набок и скрестив руки, посмотрел на отвечающего глава клана. Мы слишком поздно заинтересовались объектом, чтобы иметь возможность внедрить в школу учеников или персонал. который бы не вызывал лишних вопросов, возможно, при последующем поступлении его в университет, осторожно предположил глава разведки клана. Хочешь, чтобы за ним следил кто-то из молодого поколения? задумчиво проговорил Алистер. Думаешь, он протянет такой срок? Он ученик последнего приюта, нехотя ответил мужчина, хотя ранее никогда бы так не сказал. Прогнозы аналитиков с ними не работают в полной мере, если вообще когда-то работают, сами знаете. Так что предположить что-то наверняка сложно. Хорошо, тогда оставим это как дополнительный план. Немного подумав, всё же согласился старый Кригер, но это не означает, что твоя работа над этой задачей прекращается. Как скажете глава. Ещё раз поклонился провинившийся член клана. Он уже понял, что так просто от этой головной боли ему не избавиться. Хоть самому избавляйся от объекта наблюдения, но это будет слишком явным, и скорее всего, ему самому после этого не жить. Пусть Раэль была уже много лет как изгнана из клана, но методики, которые применяются в нём, она прекрасно знает, и ей не составит никакого труда найти того, Кто отдал распоряжение? Нет, лучше уж помучаться и продолжать наблюдать, да составлять главе доклады по этому направлению, и пусть у него голова болит. Что делать с этим?